Кавалер взял дрожащей рукой пакет и поспешно прочитал бумаги. — Я убежден, Ваше Величество, — сказал он, окончив чтение. — И, вероятно, тайна происхождения принцессы неизвестна принцу, ее брату. — Генрих Бурбон думает, что его сестра погибла в детстве, — отвечала королева. — Мы расскажем вам вкратце, каким образом принцесса попала в наши руки, и вы увидите, что предположения ее брата были не лишены оснований. В то время, как Людовик Бурбон бежал из Нуайе в Ла-Рошель, солдаты, находившиеся в засаде по нашему приказанию в горных ущельях близ Санцерра с целью отрезать беглецам отступление, настигли носилки в которых помещалась принцесса с обоими детьми, и совершили на них нападение. Каким-то чудом принцесса с сыном спаслись, но прелестная девочка, только что отнятая от груди, была захвачена торжествующими солдатами. Конде во главе своих воинов напрасно прилагал все свои усилия, чтобы отбить похищенного ребенка. Он делал такие отчаянные усилия, что пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы остановить его. Ребенок, отнятый у кого-то из его свиты, был брошен под ноги его лошади, обманутый криками своих противников, думая, что против воли он содействовал смерти дочери. Принц в отчаянии направил все свое внимание на спасение жены и сына, с которыми и успел бежать. С этого дня и до того времени, как его кровь обогрела поле битвы при Жарнаке, Конде не знал, что его дочь жива. Для него она как бы не существовала. Глубокий вздох вырвался из груди кавалера когда Екатерина на минуту остановилась, чтобы увидеть, какое впечатление произвел ее рассказ. Вероятно, вполне удовлетворенная, она продолжала. Месяц спустя, после описанного мной происшествия, прелестный белокурый ребенок был принесен к нам в Лувр посланцем от Таванна. «Молодая косуля захвачена» писал маршал в своем письме, которое лежит перед вами, «но олень увернулся от нас». По совету кардинала Латаринского, самого мудрого и прозорливого из советников, принцесса была воспитана в полном уединении и неведении о своем сане. Также по совету кардинала, причины которого подробно объяснены в этих бумагах, Она была воспитана в правилах кальвинизма, исповедуемого ее семейством. Не так давно, чтобы успешнее скрыть наши намерения, мы дали ей понять, что предназначаем ее для монастыря, и с удовольствием увидели действия, произведенные этим известием. Минута, предвиденная мудрым кардиналом, настала. Заговор принца Анжуйского созрел. Надо привлечь гугенотов. В Эклермонде мы имеем верное средство обеспечить за нами содействие их предводителя. В ней мы имеем залог верности Конде, если он присоединится к нам. Через нее мы можем парализовать все его усилия, если он пойдет против нас. Этот план... «Очень хитер и ловок, Ваше Величество», — отвечал кавалер с усилием, сдерживавший свое негодование, слушая последнюю часть рассказа королевы. «План достоин Макиавелли, а известно, что кардинал Лотарингский был его ревностным последователем. Но позвольте спросить вас...» Полагаете ли вы возвратить принцессу ее брату? И кроме того, что побудило ваше величество доверить мне такую важную тайну, как тайна рождения принцессы? «Ваши вопросы?» «Довольно щекотливы, сеньор», — отвечала Екатерина с легким оттенком неудовольствия. «Но, несмотря на это...» Мы ответим на них так же свободно, как вы их нам предложили. Ваш союз с принцем Анжуйским, ваша преданность нам, делают вас достойным нашего доверия, и мы не намерены лишать вас его. Вы тотчас узнаете, почему мы сообщили вам дорогую для нас тайну рождения Эклермонды. Сначала мы ответим на ваш первый вопрос. «Мы не имеем намерения отдавать принцессу ее брату, пока не будет достигнута цель, ради которой мы удерживали Эклермонду. Мы имеем на нее еще другие виды. Одним словом, нам предстоит еще выдать ее замуж согласно нашим целям». Кавалер вздрогнул. «Как?» — вскричал он со сдержанным гневом. Неужели Ваше Величество пожелает воспользоваться властью, которой вы обладаете над судьбой этой принцессы, для того, чтобы отдать ее руку без согласия ее брата Генриха Бурбона и даже помимо его воли? Примечание. Генрих Бурбон, Генрих I Конде, 1552-1588 годы жизни, французский вельможа, принц. Один из предводителей гугенотов во время религиозных войн, вероятно, был отравлен. Конец примечания. «Без согласия ее брата и даже без ее собственного», — отвечала Екатерина. «Не думаете ли вы, что одобрение принца Конде необходимо для утверждения союза, решенного Екатериной Медичи?» Мы отдадим ее тому, кто нам окажет наибольшие услуги, а не тому, кто придется по вкусу ей или Генриху Бурбону. Выбор этого последнего может пасть на кого-либо из враждебных нам предводителей протестантской партии. Между тем, как она, если бы вздумали считаться с ее желанием, высказывалась бы, вероятно, в пользу этого молодого Заносчивого шотландского искателя приключений, жизнь которого зависит теперь от одного нашего слова, и который, как нам передавал Руджиери, уже осмелился ухаживать за ней. «Это потому, ваше величество, что ему не был известен сан принцессы», — отвечал кавалер. «Как невелико честолюбие Кричтона!» Я не могу допустить, что, зная о высоком происхождении Эклермонды, он осмелится добиваться ее руки. Он уже добивался благосклонности нашей дочери Маргариты Валуа, а тот, кто так высоко парит в амурных делах, не удовольствуется в любви пархандем по земле». Вы не понимаете характера этого шотландца, сеньор. Мы его лучше знаем. Его господствующая страсть — чистолюбие. Он во всем стремится к превосходству. И если бы мы освободили его из заключения и открыли ему тайну, которую мы вам сообщили, первым его делом было бы начать еще с большей настойчивостью ухаживать за принцессой. «В этом отношении я уверен, Ваше Величество, что вы несправедливы к нему». «Как бы то ни было, — сказала Екатерина, — мы ему не предоставим такого случая. Кричтон принадлежит к числу тех людей, которых следует уничтожить, пока они еще не достигли известной высоты. Возвысить его значило бы подвергать опасности нашу собственную власть». Генрихом, как вы сами знаете, управляют его любимцы, а любимцами управляет теперь Кричтон. Его ум, его храбрость, его разнообразные и необычайные таланты уже предоставили ему неограниченное влияние при дворе, которое так легко ослепить подобными качествами. И это единственные недостатки в которых вы упрекаете Кричтона, — спросил кавалер. — Нет, — отвечала Екатерина, — есть еще один, важнее всех прочих. — Умоляю, ваше величество, назвать его. — Он неподкупной честности, — сказала Екатерина. — Если бы он не был таков то мог бы служить нам самым подходящим для наших намерений орудием. Но теперь он составляет для нас препятствие, которое будет скоро устранено, — важно отвечал кавалер. Позвольте переменить предмет нашего разговора и возвратиться снова к той, о которой говорили ранее, к принцессе Конде. — отвечала Екатерина. — Да, вы правы. Вы видели ее сегодня вечером в лове, сеньор. И мне было бы приятно узнать ваше мнение о ее наружности. Как вы находите? Может ли ее красота выдержать сравнение с красотой наших итальянских дам? Что вы об этом думаете? Она не имеет себе равной... «Ни в Италии, ни в другом месте», — отвечал со вздохом кавалер. Екатерина улыбнулась. «Мария Стюарт», — сказала она, — «на которую так похожая Клермонда, в полном блеске юности и красоты, в ту пору, когда стены Лувра оглашались вздохами ее бесчисленных обожателей, когда все рыцарство Европы спешило ко двору Франции, чтобы добиться одной ее благосклонной улыбки, не была так прекрасна, как Эклермонда. «Я охотно этому верю», — отвечал с грустью кавалер. «Я сам видел несчастную королеву Шотландии, и ее красота, как она неудивительна, никогда бы не могла сравняться, с красотой Эклермонды. Екатерина снова улыбнулась и весело продолжала разговор. Она, безусловно, прелестна, так прелестна, что если бы принц Анжуйский получил отказ, что очень возможно, от этой кокетки нашей сестры, как мы ее называем, из уважения к ее летам и ее королевскому сану, от Елизаветы Английской, Мы были бы готовы утешить его в этом разочаровании, отдав ему руку самой прекрасной принцессы нашего времени. Ее красота вознаградит его за неудавшуюся попытку обрести могущество. Что вы на это скажете, сеньор? Умоляю вас, сударыне. не требуйте от меня ответа на этот вопрос, сказал кавалер смущенным голосом. И чистосердечно признаюсь вам, что если предметом нашего разговора должен служить союз принца Анжуйского с Аклярмондой, то я, принимая сам глубокое участие в судьбе этой прекрасной принцессы, не в состоянии высказать беспристрастного мнения о том, благоразумен или нет этот союз, и вынужден, с вашего позволения, устраниться от дальнейшего разговора на эту тему. По своей красоте Эклермонда достойна руки какого угодно принца в Европе, на долю которого выпало бы это счастье. — Это ваше мнение, сеньор, — весело сказала Екатерина. — Что сказали бы вы, если бы мы изменили сан и имя будущего супруга? — Что сказали бы вы, если бы мы заменили Франциско Валуа Винченцо Гонзаго принцем Мантуи? — Более нравится вам этот союз или нет? — Ваше Величество, — пролепетал кавалер, — хорошо ли мы угадали вашу сокровенную мысль? Разве вы не любите эту молодую девушку? — Более жизни... В таком случае она ваша. Мы ее вам отдаем. И, кроме того, дадим ей такое приданное, какое не в состоянии дать фамилии Десте или Фарнези. Глубокий вздох был единственным ответом кавалера. Истолковав его молчание согласно своему желанию, королева продолжала. Помогите нам советом и делом возвести принца Анжуйского на престол его брата, и Эклермонда послужит вам наградой. — Итак, — с горечью отвечал кавалер, — самая благородная кровь Франции будет служить наградой измене. — Мне странно слышать от вас, — «Подобные слова, принц», — отвечала Екатерина, — «неужели мы в вас ошиблись? Неужели мы вскормили тайного врага? Неужели вы обманывали нас и в своих депешах, и в этих письмах? Отвечайте нам, сеньор Винченцо. с кем говорим мы? С союзником принца Анжуйского или с тайным другом Генриха? с другом принца, стремящегося к власти, или с орудием монарха, близкого к падению. Вы говорите с человеком, который думает, действует и говорит свободно, без страха, сударыня, с человеком, который добивается почести честными средствами и рука которого отвергла бы скипетр Франции, если бы его надо было добыть ценой измены. Ваш заговор против Генриха, Ваше Величество, какое бы название вы ни придавали ему, все-таки есть измена. Мы не будем ссориться с вами из-за терминов, принц, холодно сказала Екатерина. В наших глазах слова — средство, прикрывающее ложь. И чем человек честнее, тем менее мы его опасаемся. И поэтому вы можете сколько вам угодно называть наш заговор изменой, пока будете исполнять в нем роль главного злодея. Но довольно об этом. Вы говорите, что любите принцессу Конде. Поддержите принца Анжуйского в его предательских замыслах как вам угодно их называть. Возведите его на престол, и она послужит наградой за оказанные вами услуги. Екатерина остановилась, устремив в ожидании ответа свой орлинный взор на кавалера. Но он молчал, хотя и казался сильно взволнованным.